Рудин прислушался к разговору солдата в очках с Часовым, высшим из будки. Они явно не могли договориться. Наконец, Часовой потребовал, чтобы солдаты, приведённый им человек, отошли назад на десять шагов. После этого Часовой, очевидно, позвонил куда-то из своей будки. Прошло минут десять. Солдат в очках страшно ругался, приплясывая, согревая руки. Из калитки в заборе позади будки... Вышел офицер в длинной шинели с меховым воротником. Он поговорил с часовым, потом подошел к Рудину и солдат в очках. Солдат доложил, что он сопровождает человека, о доставке которого сюда договаривались майор Оренклихер и подполковник Грейс. Офицер скользнул взглядом по Рудину, и ничего не сказав, ушел и скрылся в калитке. Прошло еще минут десять. Начал сыпать редкий колючий снежок. Солдат в очках проворчал. — Все корчат из себя начальников, чёрт бы их побрал. — Что бы ни было, плохо всегда, — сказал Рудин. — Немецкому солдату всегда хорошо, — сердито и заучено выпалил солдат. Из калитки в заборе вышли два солдата с автоматами, и за ними офицер в длинной шинели. Офицер показал солдату на Рудина и сказал. — Второй блок. Комната восемь. Подполковник Грейс. Солдаты стали по бокам Рудина и один из них сделал движение автоматом, заменявшие приказ «Пошли!». Солдаты подвели его к небольшому двухэтажному дому, стоявшему рядом со школой. Один остался у входа, другой прошел с Рудиным внутрь здания. В вестибюле их ждал уже молодой человек в штатском, он кивнул солдату, и тот замер в дверях. Молодой человек жестом пригласил Рудина следовать за ним. Они поднялись на второй этаж и повернули направо по коридору. Возле второй двери молодой человек остановился. «Вам сюда!» — он открыл перед Рудином дверь. И Рудин вошел в небольшой кабинет. В это время сидевший за столом немец раздраженно говорил по телефону. Увидев входящего Рудина, он крикнул в трубку. «Позвоню позже!» И небрежно спросил по-русски. «Так что у вас там?» «Я думал, это очень длинный рассказ, господин начальник». Всем своим видом и тоном Рудин как бы извинялся за то, что вынужден отрывать время у занятого куда более важными делами начальник. «Я что-то не понял. Вы партизаны, в то же время немец, а притом немец советский. Что это за ребус?» «Да, я по национальности немец, но вырос в Советском Союзе, в республике немцев по Волжье, а потом был мобилизован в партизаны, теперь сдался в плен. Так, что вы хотите?» Я хочу сотрудничать с Германией, ответил Рудин. Подполковник Грейс на мгновение задумался, потом склонился к какому-то аппарату на столе и тихо сказал мне, ⁇ Попросите ко мне Андросова ⁇ Сейчас же. Сердце у Рудина застучало так часто, что он испугался. Ну вот. И наступил решающий момент. Работа зря не пропала. Сейчас он увидит Андросова, первую свою цель. Рудин продолжал стоять посреди комнаты, когда позади, с легким шумом, открылась и закрылась дверь. — Вы меня вызывали? — спросил спокойный какой-то бесцветный голос. Андросов прошел мимо Рудина к столу подполковника. Рудин видел его спину, широко развернутые плечи. На нем был китель немецкого офицера, но без знаков различия и брюки, заправленные в сапоги, начищенные до лакового блеска. «Этого человека нам прислал из военной комендатуры мой друг, майор Оренклейхер, Продолжая рыться в бумагах небрежно, сказал Грейс, «займитесь им». «Есть какие-нибудь ваши рекомендации?» — спросил Андросов. «Нет-нет, все решайте и сами, а потом мне доложите».